Значит, неправильно, все такие грамотные стали. Что? Я грубо разговариваю? Гражданин, у меня очередь, и я не могу каждому объяснять, что у нас именно полуклиника, так как строительство второй ее половины пока законсервировано. Фух, как они мне все надоели!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 особую роль. И я имею в виду тех, у кого они есть. я счастлив, что наконец-то у нас налажена врачебная помощь зубовладельцам. Наш долг добиться, чтобы полуклиника Коапа стала образцовой. <сёк>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 Я не побоюсь даже сказать блестяще. Ну Это хорошо, подробности, рассудил... потом. подробности потом, подробности э, мартышка. Да -да. Врачи уже пришли? Врачи не приходят, а прилетают. Да-да, милый кошалок. У людей даже есть такая известная картина: "Врачи прилетели". Ой, вон они летят. Попугай и с ним дятел. Приветствую, приветствую вас, сотрудники Копа.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 моего инструмента. Мышки, лягушки, караси, оленень. Хаммер пикут, плывут, ползут, летят, скользят, идут на утарение. Лопа прибытий, прискорбное явление.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 И вот это... И это даёт нам право, моральное право, в свою очередь, использовать изобретение людей в нашей практике, не так ли? Именно так. Ну что ж, чрезвычайно разумная да, да очень разумная. И вот мой, э, так сказать, вам живой пример. Живой в самом прямом смысле. Вот на этом сучке висит вниз головой универсальная зубоврачебная установка. Новейшая модель. Дорогая установка... Расправьте, пожалуйста, крылья. Да это же обыкновенная летучая мышь. Для вас, Рак, а для нас, зубных врачей, это генератор ультразвука. Не правда ли, утильщик? Ну, конечно, дорогой доктор. Рак просто забыл, что летучие мыши ориентируются с помощью ультразвукового эхолокатора. Как?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 Ну, как, как морковка из грядки. Но это еще не все. Под влиянием ультразвука и ранка заживает намного быстрее. О, хватит ли улетучить мыши на все на это ультразвук-то? Уж больно махонька она. Да, вы правы, сова. Ультразвуковой генератор у нее маломощный, не то что у меня. Ну, что ж, если потребуется, я ей помогу. Буду генерировать по совместительству. Я, я, я, я, готов для вас генерировать. И не по совместительству, а постоянно, круглые сутки, без выходных, если вы... Если мы вылечим ваш единственный зуб, дорогой э... Нарвал. А, -а, -а, -а Нарвал У вас Нарвал зуб? Да. Это серьезно. Дайте-ка, я его смотрю.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 Умоляю вас, убедите ее отказаться от своего замысла. Божки, да шутка меня не в нарвал. Да как же эта жена может посягать на твой зуб? Жена может все, уважаемая сова, абсолютно все, понимаете? Природа распорядилась так, что в нашем роду единственным зубом, правда, самым большим в мире, обладают только нарвалы-мужчины, а наши дамы вообще лишены зубов. А Может, нет, не лепая не не ситуация, ведь нарвалы принадлежат зубатым китам. Действительно, действительно, звучит довольно странно. Беззубые представительницы зубатых китов. Да, да. но с другой стороны, зубы им, собственные не нужны.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 Ну, как же ты будешь таскать такую тяжесть? Бивень-то мой около пуда весит. она твердит свое. Не твоя забота, не твоя забота. Я готова таскать 10 пудов, если это модно и престижно. Но почему она непременно хочет ставить именно ваш бивень? О -о -о! А где же еще она его достанет? Да зубатенький Нет. Когда зубов не рвал, Но приспичило супруге На беду мою Трёхметровый бивень мой, Отобрав носиться мой.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 Через неё вся семья и дышит. Отдай я жене бивень, разве она с этой работой справится? Ишь ты, вон оно что, стал от тяжёлых работ женут, бережёшь. По правде говоря, я бы и в чистой воде не рискнул давить ей такое оружие. Ой, с её-то характером. Ой, попадешь ей на зубок, не обрадуешься. А где она сейчас, дорогой Нарвал? Ой, в регистратуре, сцепилась там с одним из очередей. О, что слышите? Вы вы говорите, это так не надо. Дорогая, а оставь его в покое, в он, он давно уже молчит. Ну и что? Ну и что, что молчит? По-твоему? И я должна молчать? Ха -ха. Поразительная публика. Объясняешь им, я из рода Нарвалов, из семейства Дельфиновых. Оно в расцвете с семейством Кошалотовых. Оба семейства из-под отряда зубатых китов. Неужели родственница Кошалота, председателя Коапа, должна стоять в очереди, как все? А? Нарвалюша, милый, ну успокойся. Тебя же в конце концов пропустили без очереди. Да, пропустили. А то, что мне пришлось выдержать не в счёт, с моими нервами. Разве ты не слышал, что мне заявил этот субъект? Да он только заикнулся и довольно робко, что тоже... Ну, его... ну продолжай, пусть все послушают, что он тоже. Ой, ну, ну, что он тоже. Я хочу сказать, он тоже из дельфиновых. Его зовут Лаплатский дельфин. Однако он ждёт своей очереди. Ну? что вы оценили юмор? Полутораметровый дельфинчик, весом в 30 килограммов. Притом, заметьте, даже не морской дельфин, а речной. И он, видите ли, тоже родственник кашалота. Но ведь это правда? Что правда? Что правда? Он думает, если у него почти 300 зубов, больше, чем у любого другого млекопитающего, значит, он ровнен нам, нарвалом. О, не на такую нарвался. Да у меня ни одного зуба, а у лаплатского дельфина 272, но я бы их и даром не взяла. Тоже мне зубы. Вот такие, вот, вот такие вот, такусенькие иголочки. Фу, смотреть не на что. Но... А ты, конечно, в своём репертуаре. Мямля, но... в тебе две тонны весу. Один твой зуб вдвое длиннее всего этого дельфина замухрышки Ах... И ты не мог заставить его замолчать. Ой, но ведь он не сказал больше ни единого слова. в Вслух не сказал. А про себя? Ну ладно, хорошо, хватит. Ты уже договорился насчёт бивня. Уважаемая Нарвалиха, ваш муж буквально умолял меня удалить у него зуб. и вставить вам. Ага, только учтите, пожалуйста, у него бивень слева верхней челюсти, а мне вы вставите в нижнюю и справа. Обязательно, обязательно да. как только вступит строй вторая половина нашей полуклиники. Мы вас примем первой. Первой? Да. Это хорошо. Тогда до скорого. Смотрите, я верю вам на слово. О! Я вообще такая доверчивая. Ой, огромное спасибо вам, коаповцы. Ой, через неделю она улечётся чем-нибудь другим и оби мне, и думать забудь. Да, да, я совсем забыла. Это ваша медсестра, когда заполняла в карточке графу число зубов Она сравнила меня с жабой. Да, да, да, она так и сказала. Как у жабы? Не волнуйтесь, не волнуйтесь, я ей поставлю на вид. Обязательно, обязательно. До свидания. По-моему, мартышка не сказала ей ничего обидного. В отличие от лягушек, у большинства жаб действительно нет зубов, как и у Нарвайфи. Доктор? Доктор там звонит крыса и требует, чтобы ей прислали зубного врача на дом. Что ей ответить? На и даже не просит, а требует. Это за какие такие заслуги? Она утверждает, что у неё особо ценные зубы, которые применяются в промышленности. А, очевидно, крыса имеет в виду конструкцию своих резцов. Наружный слой у них самый твёрдый, второй слой чуть помягче, третий ещё мягче и так далее. Мягкие слои стираются быстрее, и поэтому резцы всегда острые. Вот-вот-вот, крыса говорит, что инженеры сделали для станков такие же многослойные резцы. И они сами затачивают. Да, но почему крыса уверена, что мы взяли за образец именно ее зубы? У других грызунов резцы устроены точно так же. Это же надо иметь такое нахальство, заслуги у неё Докторе, ей на дом подавай. Но крыса, крыса предупредила, что в случае отказа Она объявит зубостовку Что? Что? что? что? что? что? что зубостовку Она прекратит э, работу зубами А когда грызун не грызет что-нибудь твердое Зубы у него очень сильно вырастают Крыса тогда не сможет есть Она еще нам угрожает Какая наглость там, там еще одна наглая особа Она вентилист за боли Забылась Я могу без этого дать ей на приём. Но это совсем другое дело. Запомните, мартышка пациентов с острой болью необходимо пропускать вне очереди. Фамилии и прочее потом. Сначала надо помочь. Где больная? Да вон, вон, вон та зубастая рыба с чёрными пятнами на коже. Ой, о, так Ой, я её знаю. Её зовут зубаткой. Адрес Баренцева моря Ой, мяшка. Она держится грудным плавником за челюсть. Ой, доктор... Пожалуйста. Ну, ну, ну, ну. Врагу своему не пожелаю. Ой, не вздохнуть, не вахнуть, не чихнуть. Успокойтесь, успокойтесь, голубушка. Прилегте в это кресло, вот так. Ну. О, спасибо. Ну, ну, ну, ну. Я сама виновата. Запустила. С несчастью своевременно я зубы не лечу, Поскольку до безумия боялась сплыть к врачу. плыть заставила через ой не хочу срочно нужно обезболивающим мартышка да. это по вашей части ага, ага. Стрекоза, да -да. пожалуйста подмените меня в регистратуре хорошо предлагаю применить для обезболивания музыкальные Этот. А вы учли, мартышка, что отвлекающая от боли музыка должна быть плавной, спокойной? Именно такую уже применяют у нас в некоторых зубоврачебных кабинетах. Старинный романс подойдет? Да, безусловно. Ставлю пластинку. А зачем ты весной мне с распухшей десной? Заговаривал зубы Ах, зачем? Ох, зачем? Ух, зачем? Ох, зачем? Заговаривал зубы Ох, батюшки утихало болезны Кажись, заснула. Да. Сколько раз я говорил зубатки зубатке. Ох, зачем вы разгрызаете такие крепкие раковины? И вот результат. Больная уснула. Кто там стучит? Дятел. Дятел начал прием. Коллега, вы скоро? Нужна ваша консультация. Ага. Простите, я вас оставляю. Нет, мы с вами, доктор. Гляньте. Дядечка в кресле-то акула. Да, да, Ой, я, я, я. Я, я. А почему дятел выстукивает ей бока? Почему, почему? Так безопаснее. Неужели не ясно? Вы что же хотите, чтобы врач полез акули в пасть? Да, это может выйти боком. это да вы что, близорукие все, что ли? Зубы он мне выстукивает, а не бока. Наружные зубы. Батюшки. И впрямь гляди, Ксей, почти вся акулья кожа зубами усеяла. Совершенно, совершенно справедливо. Это самые настоящие зубы. Сверху зубная эмаль, под ней дентин. Все как полагается. А, понятно. Очевидно, у акулы столько зубов, что все они не поместились в пасть. а <с2> <свят> пациент, пациент, не дёргайтесь. Знать его, чего, чего Это же надо так всё перевернуть. Зубы-то у наших предков где сначала были? Снаружи. <свят> <свят> откуда же они взялись-то? Откуда? От чешуя на что? Из чешуй первые зубы образовались. Вот откуда. А-а-а, откуда на Не сразу, конечно. И не знали вы, С каким Талоц да это трудом Миллион лет Акульи предки добивались, Чтобы наши зубы из чешуя образовались, И чтобы в рот перебралились потом. Что? Чешуя превратилась в зубы? А потом эти зубы Ещё и в рот переместились? Ой, Но ученым-то, надеюсь, вы поверите, мартышка. Они тоже считают, что зубы во рту рыб ведут свое происхождение от рыбьей чешуи. А значит, и наши с вами зубы тоже. Ведь мы, как и все млекопитающие, дальние потомки рыб. Жаль только, что у потомков зубы не остались снаружи. Вы правы, вы правы. Это же мечта зубного врача. Какой прекрасный обзор, какой свободный доступ к каждому зубу. Ну, сейчас посмотрим. Коля, Да, постучите еще. Так, этот здоров, этот тоже. И этот, ну что ж, в здоровом теле здоровый зуб. А, -а, -а. Э -э -э. а вот этот придется сверлить. Ну, бормашина к вашим услугам, доктор. Живая, естественно. Ее выпускает производственное объединение «Морской моллюск». Фирменное название «Петрикола литофага».